Архипелаг. Книга первая, страница 275-я. Слаб человек, слаб. В конце концов, и самые упрямые из нас хотели в ту весну прощения. Готовы были многим поступиться за кусочек жизни еще. Ходил такой анекдот. Ваше последнее слово, обвиняемый. Прошу послать меня куда угодно, лишь бы там была советская власть и солнце. Советской власти нам не грозило лишиться, грозило лишиться солнца. Никому не хотелось в крайнее заполярье, на Сынгу, на дистрофию. И особенно почему-то свела в камерах легенда об Алтае. Те редкие, кто когда-то там был, особенно кто там и не был, навивали со камериком компевующие сны. Что за страна Алтай и сибирское раздолье, и мягкий климат, пшеничные берега и медовые реки. Степи, горы, стада овец, дичь, рыба. Многолюдные, богатые деревни. Пояснение. Арестантские мечты об Алтае. Не продолжают ли старую крестьянскую мечту о нем же? На Алтае были так называемые земли кабинета Его Величества. из-за этого он был долго закрытие для переселения, чем остальная Сибирь. Но именно туда крестьяне более всего и стремились, и переселялись. Не оттуда ли такая устойчивая легенда? Ах, спрятаться бы в эту тишину! Услышать чистое звонкое пение петуха и незамутнённом воздухе, погладить добрую, серьёзную морду лошади. И будьте вы прокляты все великие проблемы! Пусть колотится о вас кто-нибудь другой поглупей! Отдохнуть там от следовательской матерщины и нудного разматывания всей твоей жизни, от грохота тюремных замков, от спёртой камерной духоты. Одна жизнь нам дана, одна маленькая, короткая. А мы преступно суем ее под щита пулемет или лезем с ней непорочные в грязную свалку политики. Там, на Алтае, кажется, жил бы в самой низкой темной избушке на краю деревни под леса. Не за хворостом и не за грибами. Так бы просто вот пошел в лес, обнял бы две два ствола. «Милые мои, ничего мне не надо больше». И сама-то весна призывала к милосердию. Весна окончания такой огромной войны. Мы видели, что нас арестантов текут миллионы, что еще больше миллионы встретят нас в лагерях. Не может же быть, чтобы стольких людей оставили в тюрьме после величайшей мировой победы. Это просто для острастки нас сейчас держат. Чтобы помнили лучше. Конечно, будет великое амнистия и всех нас распустят скоро. Кто-то клялся даже, что сам считал в газете, что Сталин, отвечая некоему американскому корреспонденту а фамилия не помню, сказал, что будет у нас после войны такая амнистия, какой не видел свет. А кому-то исследователь сам верно говорил, что будет скоро всеобщая амнистия. Следствию были выгодны эти слухи, они ослабляли нашу волю, черт с ним, подпишем, все равно, ненадолго. Но на милость разум нужен. Это для всей нашей истории еще надолго. Мы не слушали тех немногих трезвых из нас, кто каркал, что никогда за четверть столетия амнистия политическим не было и никогда не будет. Какой-нибудь камерный заток из стукачей еще выпрыгивал в ответ. Да и в двадцать седьмом году, к десятилетию октября, все тюрьмы были пустые, на них белые флаги висели. Это потрясающее ведение белых флагов на тюрьмах. Почему белых? Особенно поражалось сердца. Пояснение от тюрем к воспитательным учреждениям сборник дает страница 396 и такую цифру. В амнистии 27 года было амнистировано 7,3% заключенных. Этому поверить можно. Жидковато до десятилетия. Из политических освобождали женщин с детьми до тех, кому несколько месяцев осталось. В Верхнем Уральском изоляторе, например, из 200 содержащихся освободили дюжину. Но на ходу раскаялись и в этой убогой амнистии стали... Затирать ее, кого задержали, кому вместо чистого освобождения дали минус. Мы отмахивались от тех рассудительных из нас, кто разъяснял, что именно потому и сидим мы миллионы, что кончилась война. На фронте мы более не нужны, в тылу опасны, а на далеких стройках без нас не ляжет ни один кирпич. Нам не хватало самоотрещения вникнуть, если не взлобны, то хотя бы в простой хозяйственный на расчет Сталина. Кто ж это теперь демобилизовавший захотел выбросить семью дом и ехать на Колыму, на Варкуту, в Сибирь, где нет еще ни дорог, ни домов? Это была уже почти задача Госплана дать МВД контрольные цифры, сколько посадить. Амнистии, великодушные широкие амнистии ждали и жаждали мы. Вот говорят в Англии, даже в годовщины коронации, то есть каждый год, амнистируют. Была амнистия многим политическим и в день трехсотлетия Романовых. Так неужели же теперь, одержав победу масштаба века и даже больше, чем века, сталинское правительство будет так медленно мстительно, будет памятливо на каждый оступ и оскользь каждого маленького своего подданного? Простая истина, но ее надо выстрадать. Благословенно не победы в войнах, а поражения в них. Победы нужны правительством, поражения нужны народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы. И обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания, и беды нужны отдельным людям. Они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно. Полтавская победа была несчастьем для России. Она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы и новых и новых войн. Полтавское поражение было спасителем для шведов. Потеряв охоту воевать, шведы стали самым просветающим и свободным народом в Европе. Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем. Именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло. На полстолетия раньше. И именно благодаря ей укрепившийся трон разбил декабристов. Французская же оккупация не была для России реальностью. А Крымская война, а Японская, а Германская, все приносили нам свободы и революции. В ту весну мы верили в амнистию. Но вовсе не были в этом оригинальны. Поговорил со старыми арестантами. Постепенно выясняешь, эта жажда милости, эта вера в милость никогда не покидает серых тюремных стен. Десятилетие за десятилетием разные потоки арестантов всегда ждали и всегда верили. То в амнистию, то в новый кодекс, то в общий пересмотр дел. И слухи всегда с умелой осторожностью поддерживались органами. сколько-нибудь краткой годовщине октября, к Ленинским годовщинам и Дням Победы, ко Дню Красной Армии или Дню Парижской коммуны, каждая новая новой сессии в ЦИК, к закончанию каждой пятилетки, к каждому плену Верховного Суда, к чему только не приурочил арестантское воображение – это ожидаемое несшествие ангела освобождения. И чем дичей были арестанты, чем гомеричнее, умоиступленнее широта арестантских потоков, тем больше они рождали не трезвость, а веру в амнистию. Все источники света можно в той или иной степени сравнить с солнцем. Солнце же несравнимо ни с чем. Так и все ожидания в мире можно сравнить с ожиданием амнистии. Но ожидание амнистии нельзя сравнить ни с чем. Весной 1945 года Каждого новичка, приходящего в камеру, прежде всего спрашивали, что он слышал об амнистии. А если двоих-троих брали из камеры с вещами, камерные знатоки точно же сопоставляли их дела и умозаключали, что это самые легкие. Их, разумеется, взяли освобождать. Началось в уборной и в бане, арестантских почтовых отделениях. Всюду наши активисты искали следов и записи об амнистии. И вдруг в знаменитом В фиолетовом выходном вестибюле Бутырской бани мы в начале июля прошли громадное пророчество мылом на фиолетовой поливанной плитке гораздо выше человеческой головы. Становились, значит, друг на друга, на плечи, чтобы только дольше не стерли. Ура! 17 июля амнистия! Ведь ошиблись-то, сукины дети, всего на палочку. Подробнее о Великой Сталинской амнистии 7 июля 1945 года, смотри, часть вторую главу шестую. «Сколько ж у нас было ликования, ведь если б не знали, точно не написали бы. Все, что билось, пульсировало, переливалось в теле, останавливалось от удара радости, что вот, откроется дверь, но на милость разум нужен». В середине же июля одного старика из нашей камеры коридорный надзиратель послал мыть уборную. И там, с глазу на глаз, при свидетели бы он не решился, спросил, сочувственно глядя на его седую голову, «По какой статье, отец?» «По 58-й». Обрадовался старик, по кому плакали дома три поколения. «Не подпадаешь?» — вздохнул надзиратель. «Ерунда!» — решили в камере. Надзиратель просто неграмотный. В той камере был молодой киевлянин Валентин, не помню фамилии, с большими, по-женски прекрасными глазами, очень напуганный следствием. Он был, безусловно, провидец, может быть, в тогдашнем возбужденном состоянии только. Не однажды он проходил утром по камере и показывал «Сегодня тебя и тебя возьмут». Я видел во сне, их брали. Именно их! Впрочем, душа Рецанта так склонна к мистике, что воспринимает провидение, почти без удивления 27 июля валентин подошел ко мне александр сегодня мы с тобой и рассказал мне сон со всеми атрибутами тюремных снов мостик через мутную речку крест я стал собираться и не зря после утреннего кипятка нас с ним вызвали камера провожала нас шумными добрыми пожеланиями. многие уверяли что мы идем на волю из сопоставления наших легких дел так получалось ты можешь искренне не верить этому не разрешать себе верить, ты можешь отбиваться насмешками на пылающие клещи, горячие, горячие которых нет на земле, вдруг да обомнут. Вдруг да обомнут твои души. А если правда, собрали нас человек двадцать из разных камер и повели сначала в баню. На каждом жизненном изломе арестант прежде всего должен пройти баню. Мы имели там время, часа полтора, предаться догадкам и размышлениям. Потом распаренных, принеженных провели изумрудным садиком внутреннего бутырского двора, где оглушающе пели птицы, а скорее всего один только воробьи, зелень же деревьев отвыкшему глазу казалась непереносимой яркой. Никогда мой глаз не воспринимал с такой силой зелени листьев, как ту весну, и ничего в жизни не видел я более близкого к Божьему раю, чем этот бутырский садик Пересход по асфальтовым дорожкам, которого никогда не занимал больше 30 секунд. Пояснение. Если один подобный садик, только поменьше. Еще. Но зато интимнее. Я много лет спустя уже экскурсантом видел в Трубецком бастионе Петропавловке. Экскурсанты охали от мрачности коридор, бы камер. Я же подумал, что имея такой прогулочный садик, узни Трубецкого бастиона не были потерянными людьми. Нас выводили гулять только в мертвые каменные мешки. Привели в Бутырский вокзал, место приема и отправления арестантов. Название очень меткое, к тому же и главный вестибюль так похож на хороший вокзал. Загнали в просторный большой бокс. В нем был полумрак и чистый свежий воздух. Его единственное маленькое окошко располагалось высоко и без намордника. А выходило оно в тот же солнечный садик. и через закрытую фрамугу нас оглушал птичий щебет. И в просвете фрамоги качалась ярко-зеленая веточка, обещавшая всем нам свободу и дом. Вот. И в боксе таком хорошем ни разу не сидели. Не случайно. И все мы числились за ОСО, то есть особое совещание при ГПО НКВД. И, и так выходило, что все сидели за безделку. Три часа нас никто не трогал. Никто не открывал двери. Мы ходили, ходили, ходили по боксу. И загонявшись, садились на плиточные скамьи. А веточка все помах... помахивала, все помахивала за щелью. Я осотонело, перекликались воробьи. Вдруг загрохотала дверь. И одного из нас, тихого бухгалтера, лет 35 вызвали. Он вышел. Дверь заперлась. Мы еще усиленнее забегали в нашем ящике. Нас выжигало. Опять грохот. Вызвали другого, а того впустили. Мы кинулись к нему, но это был не он. Жизнь лица его остановилась. Разверстые глаза его были слепы. Неверными движениями он шатко передвигался по гладкому полу бокса. Он был контужен. Его хлопнули гладильной доской. Что? Что? Замирая, спрашивали мы. Если он еще не с электрического стула, то смертный приговор ему во всяком случае объявлен. Голосом, сообщающим А в конце вселенной бухгалтер выдавил пять лет и опять загрохотала дверь. Так быстро возвращались, будто водили по легкой надобности в уборную. А тот вернулся, сияя. Очевидно, его освободили. Освобождали. Ну, ну, столпились мы. Свернувшись надежной, он замахал руками, давясь от смеха, пятнадцать лет. Это было слишком вздорно, чтобы сразу так поверить. в машинном отделении. В соседнем боксе Бутырского вокзала, известном шмональном боксе, там обыскивались новопоступающие, и достаточный простор дозволял пяти-шести надзирателям обрабатывать в один загон до двадцати зеков. Теперь никого не было, пустовали грубые шмональные столы и лишь сбоку под лампочкой сидел за маленьким случайным столиком опрятный черноволосый майор НКВД, терпеливая скука Вот было главное выражение его лица. Он зря терял время, пока зэков приводили и отводили по одному. Собрать подписи можно было гораздо быстрее. Он показал мне на табуретку против себя через стол. Осведомился о фамилии. Справа и слева очернились, и перед ним лежали стопочки белых одинаковых бумажонок в половину машинописного листа. Того формата, каким в домоуправлениях дают топливные справки об учреждениях доверенности на покупку канцпринадлежностей. Пролистав правую стопку, майор нашел бумажку, относящуюся ко мне. Он вытащил ее, прочел равнодушный скороговоркой. Я понял, что мне восемь лет. И тотчас на обороте стал писать авторучкой, что текст объявлен мне всего числа. Ни на полудара лишнего не стукнуло мое сердце. Так это было обыденно. Неужели это и был мой приговор, решающий перелом жизни? Я хотел бы взволноваться, перечувствовать этот момент. И никак не мог. А майор уже пододвинул мне листок оборотной стороной. И семикопеечная ученическая ручка с плохим пером, с лохмотом, прихваченным из чернильницы лежала передо мной. «Нет, я должен прочесть сам. Неужели я буду вас обманывать?» – лениво возразил майор. «Ну, прочтите». И нехотя выпустил бумажку из руки, я перевернул ее и нарочно стал разглядывать медленно, не по словам даже, а по буквам. Отпечатано было на машинке, но не первый экземпляр передо мной была копия, выписка из постановления ОСОНКВД СССР от 7 июля 1945 года. Заседали в самый день амнистии, работа не терпит. Номер такой-то. Затем пунктиром все это было подчеркнуто. И пунктиром же вертикально разгорожено. Слушали об обвинении такого-то имя Реггог от рождения места рождения. Постановили определить такому-то имя Регг за антисоветскую агитацию и попытку к созданию антисоветской организации 8. 8 лет исправительных трудовых лагерей. Копия верно. Секретарь. И неужели я должен был просто подписать и молча уйти? Я взял на майора. Не скажут ли мне чего Не пояснить ли? Нет, он не собирался. Он уже надзирателю в дверях кивнул. Готовить следующую, Чтоб хоть немножко придать моменту значительность, я спросил его строгизм. Но ведь это ужасно. Восемь лет. За что? И сам услышал, что слова мои звучат фальшиво. Ужасного не ощущал ни я, ни он. Вот тут еще раз показал мне майор, где расписаться. Я расписался. Я просто не находил. чтоб еще сделать? Но тогда разрешите, я напишу здесь у вас обжалование. Ведь приговор несправедлив. В установленном порядке механически подкивнул мне майор, кладя мою бумажку в левую стопку. «Пройдите», — приказал мне надзиратель. Я прошел. Я оказался ненаходчив. Георгий Тено, которому, правда, принесли бумажку на 25 лет, ответил так. «Ведь это пожизненно. В былые годы, когда человека осуждали пожизненно, били барабаны, созывали толпу. А тут, как в ведомости, замыло. 25 и откатывай». Арнольд Раппорт взял ручку и вывел на обороте. Категорически протестуя против террористического незаконного приговора и требуя немедленного освобождения. Объявляющий сперва терпеливо ждал, прочтя же разгневался и порвал всю бумажку вместе с выпиской. Ничего, срок остался в силе, ведь это ж были была копия. А Вера Корнеева ждала 15 лет и с восторгом увидела, что в бумажке пропечатано только пять Она засмеялась своими светящимся смехом и поспешила расписаться, чтобы не отняли. Офицер усомнился. «Да вы поняли, что я вам прощел?» «Да-да, большое спасибо. Пять лет исправительных трудовых лагерей!» Ружашу Яношу, венгру, его десятилетний срок прочитали в коридоре на русском языке и не перевели. Расписавшись, он не понял, что это был приговор. Долго потом ждал суда. Еще позже в лагере смутно вспомнил этот случай и догадался. Я вернулся в бок с улыбкой. Странно. С каждой минутой я становился все веселей и облегченней. Все возвращались с червонцами. И Валентин тоже. Самый детский срок из нашей сегодняшней компании получил тот рехнувшийся бухгалтер. До сих пор он сидел невменяемый. После него наиболее детский был у меня. В брызгах солнца... В июльском ветерке все так же весело покачивалась веточка за окном. Мы оживленно болтали. Там и сам все чаще возникал в боксе смех. Смеялись, что все гладко сошло. Смеялись над потрясенным бухгалтером. Смеялись над нашими утренними надеждами. И как нас провожали из камер, заказывали условной передачи. Четыре картошины, два бублика. Да мне все будет, утверждали некоторые. Это так, для формы пугает, чтобы крепче помнили. Сталин сказал одному американскому корреспонденту. А как корреспондента фамилия? Фамилию? Не знаю. Тут нам велели взять вещи, построили подвое и опять повели через тот же дивный садик, наполненный летом. И куда же? Опять в баню. Это привело нас уже к раскатистому хохоту, ну и головотяпы. Хохоча мы разделись, повесили одежки наши на те же крючки и их закатили в ту же прожарку, куда уже закатывали сегодня утром. Хохоча получили по пластинке гадкого мыла и прошли в пасторную гулкую мыльню смывать девищи гульбы. Тут же оплескивались Лили, лили на себя горячую чистую воду и так резвились. Так если бы это школьники пришли в баню после последнего экзамена. Этот очищающий, облегчающий смех был, я думаю, даже не болезненным, а живой защитой и спасением организма. Вытираясь, Валентин говорил мне успокаивающе уютно. Но ничего, мы еще молодые, еще будем жить. Главное не оступиться теперь. В лагерь приедем. И ни слова ни с кем, чтобы нам новых сроков не мотали. Будем честно работать и молчать. Молчать! И так он верил в эту программу. Так надеялся невинное зернышко промеж сталинских жерновов. Хотелось согласиться с ним. Уютно отбыть срок, а потом вычеркнуть пережитое из головы. Но я начинал ощущать себе, если надо не жить для того, чтобы жить. То и зачем тогда? Нельзя сказать, что ОСО придумали после революции. Ещё Екатерина II дала неугодному ей журналисту Новику 15 лет. Можно сказать по ОСО, ибо не отдавала его под суд. И все императоры по-отечески нет-нет, да и высылали неугодных им без суда. В 60-е годы XIX века прошла коренная судебная реформа. Как будто и у властителей, и у подданных стало вырабатываться что-то вроде юридического взгляда на общество. Тем не менее, в 70-х, 80-х годах Короленко прослеживает случаи административной расправы вместо судебного осуждения. Он и сам с 1876 года с еще двумя студентами был выслан без суда и следствия по распоряжению товарища министра государственных имуществ. Типичный случай ОСО. Без суда же в другой раз он был сослан с братом в глазов. Короленко называет нам Федора Богдана Хадака, дошедшего до самого царя. и потом сосланного. Пинкова оправданного по суду, но по высочайшему повелению. Еще несколько человек из Асулищ в письме из эмиграции объясняла, что скрывается не от суда, а от бессудной административной расправы. Таким образом, традиция пунктирщиком тянулась, но была она слишком расхлябанная, пригодная для азиатской страны дремлющей, но не прыгающей вперед. И потом это обезличка кто же был осо то царь то губернатор то товарищ министра, и потом простите это не размах если можно перечислить имена и случаи размах начался с двадцатых годов когда когда для постоянного обмина суда были созданы постоянно же действующие тройки вначале это с гордостью даже выпирали тройка гпу имен заседателей не только не скрывали рекламировали Кто на Соловках не знал знаменитой московской тройки? Глеб Бокий, Вуль и Васильев. Да и верно. Слово-то какое. Тройка. Тут немножко и бубенчики под дугой, разгул масленицы. И в перелет с тем и загадочность. Почему тройка? Что это значит? Суд тоже ведь не четверка, а тройка не суд. А пущая загадочность в том, что заглазно. Мы там не были, не видели. Нам только бумажка. Распишитесь. Тройка еще страшнее трибунала получалась. А там она еще обособилась. Закуталась, заперлась в отдельной комнате. И фамилии спрятались. И так мы привыкли, что члены тройки не пьют, не едят и среди людей не передвигаются. А уж как удалились однажды на совещание и навсегда лишь приговори нам через машинисток и с возвратом. Такой документ нельзя на руках оставлять. Тройка эти, мы на всякий случай пишем во множественном числе, как о божестве, не знаешь никогда, где оно существует, отвечали возникшие неотступные потребности, однажды арестованных на волю не выпускать, ну, вроде отдела технического контроля при ГПУ, чтобы не было брака. А если уж оказался не виноват, и судить его никак нельзя, так вот через тройку пусть получит свои минус 32%. губернских города, или в ссылочку на два-три года, а уже смотришь, ушко и выстрижено. Он уж навсегда помешан, и теперь будет впредь рецидивист. Да простит нас, читатель, ведь мы опять сбились на этот правый оппортунизм, понятие вины, виноват-не виноват. Ведь толковано ж нам, что дело не в личной вине, а в социальной опасности. Можно и невиновного посадить, если социально чуждый, можно и виноватого выпустить, если социально близкий. Но простительно нам, без юридического образования, если сам кодекс 1926 года, по которому, батюшки, мы 25 лет жили, и тот критиковался за недопустимый буржуазный подход, за недостаточный классовый подход, за какое-то буржуазное отвешивание наказания в меру тяжести содеянного, Увы, не нам достанется написать увлекательные истории этого органа, как тройки превратились в ОСО, когда переназвались. Бывало ли ОСО в областных городах или только одно в Белокаменной? И кто из наших крупных гордых деятелей туда входил? Как часто и как долго оно заседало? С чаем или без чая? И что к чаю? И как само это обсуждение шло? Разговаривали при этом или даже не разговаривали? Не мы напишем, потому что не знаем. Мы наслышаны только, что сущность ОСО была триединой. И хотя сейчас недоступно назвать усердных его заседателей, а известны те три органа, которые имели там своих постоянных делегатов. Один был от ЦК, один от МВД, один от прокуратуры. Однако не будет чудом, если когда-нибудь мы узнаем, что не было никаких заседаний, а был штат опытных машинисток, составляющих выписки из несуществующих протоколов и один управделами, руководивший машинистками. Вот машинистки это точно были. За это ручаемся. До 1924 года права троек ограничивались тремя годами. С 24 -го распростерлись на 5 лет и С 37. вкатывала ОСО «Червонец», с 48 успешно клепала и четвертную. Есть люди, Щавдаров, знающие, что в годы войны ОСО давало и расстрел. Ничего необыкновенного. Нигде не упомянутой ни в Конституции, ни в Кодексе ОСО, однако, оказалась самой удобной котлетной машинкой, неупрямой, нетребовательной и не нуждающейся в смазке законами. Кодекс был сам по себе, а ОСО само по себе. и легко крутилась без всех его 205 статей, не пользуясь ими не упоминая их. Как шутят в лагере, на нет и суда нет, а есть особое совещание. Разумеется, для удобства оно тоже нуждалось в каком-то входном коде, но для этого оно само себе и выработало литерные статьи, очень облегчавшие оперирование. Не надо голову ломать, подгонять к формулировкам, к кодекса а по числу своему доступные памяти ребенка. Шесть из них мы уже упоминали. Аса антисоветская агитация. КРД контрреволюционная деятельность. КРТД контрреволюционная троцкистская деятельность. Эта буквочка Т очень утяжеляла жизнь зэка в лагере. Пш подозрение шпионажа, шпионаж, выходящий за подозрение, передавался в трибунал. СВПш связи ведущих в шпионаже. КРМ контрреволюционное мышление. ВАС – вынашивание антисоветских настроений, СОЭ – социально опасный элемент, СВЭ – социально вредный элемент, ПД – преступная деятельность. Её охотно давали бывшим лагерникам, если ни к чему больше предаться было нельзя. И, наконец, очень ёмкая ЧС – член семьи, осужденного по одной из предыдущих литер. Не забудем, что литеры эти не рассеивались равномерно по людям и годам. А подобно статьям кодекса и пунктам указов наступали внезапными эпидемиями. И еще оговоримся, ОСО вовсе не претендовало дать человеку приговор. Оно не давало приговора, оно накладывало административное взыскание. Вот и все. Естественно ж было ему иметь юридическую свободу. Но хотя взыскание не претендовало стать судебным приговором, оно могло быть до 25 лет и включать в себя Лишение звания и наград, конфискацию всего имущества, закрытое тюремное заключение, лишение права переписки. И человек исчезал с лица земли еще надежнее, чем по примитивному судебному приговору. Еще важным преимуществом ОСО было то, что его постановление нельзя было обжаловать, некуда было жаловаться. Не было никакой инстанции ни выше его, ни ниже его. Починялось оно только министру внутренних дел Сталину и сатане. Большим достоинством Осо была и быстрота, ее лимитировала лишь техника машинописи. Наконец Осо не только не нуждалась видеть обвиняемого в глаза, тем разгружая межтюремный транспорт, но даже не требовала фотографии его. период большой загрузки тюрем тут было еще то удобство, что заключенный, окончив следствие, мог не занимать с собой место на тюремном полу, не есть здорового хлеба, а сразу быть направляем в лагерь и честно там трудиться. Прочесть же копии выписки он мог и гораздо позже. В льготных случаях бывало так, что заключенных выгружали из вагонов на станции назначения. Тут же близ полотна ставили на колени. Это от побега. Но получалось для молитвы ОСО. И тотчас же просчитывали им приговоры. Бывало иначе. Приходящие в переборы в 1938 году этапы не знали ни своих статей, ни сроков. Но встречавший их писарь уже знал и тут же находил в списке СВЭ 5 лет. Это было время, когда требовалось срочно много людей на канал имени Москвы. А другие в лагере по много месяцев работали, не зная приговоров. После этого, рассказывает Добряк, их торжественно построили, да нигде не ни, никогда-нибудь, а в день 1 мая 1938 года, когда красные флаги висели и объявили приговоры тройки по Сталинской области, все-таки ОСО рассредотачивалось в натужное время, а 10 до 20 лет каждому. А мой лагерный бригадир Синебрюхов в том же 1938 году с целым эшелоном неосужденных отправлен был из Челябинска в Череповец. Шли месяцы. заки там работали. Вдруг зимой, выходной день, замечайте, в какие дни-то, выгода ОСО в чём? В трескучий мороз их выгнали во двор, построили. Вышел приезжий лейтенант и представился, что прислал объявить им постановление ОСО. парень оказался не злой, покосился на их худую обувь, на солнце, в морозных столбах и сказал так. А впрочем, ребята, чего вам тут мерзнуть? Знайте, всем вам дало особ по 10 лет. Это редко-редко кому по 8. Понятно? Разойдись. Но при такой откровенной машинности особого совещания, зачем еще суды? Зачем конка, когда есть бесшумный современный трамвай, из которого не выпрыгнешь? Кормление судейских? Да просто неприлично демократическому государству не иметь судов. В 1919 году восьмой съезд партии записал в программе стремиться, чтобы все трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей. Все поголовно. Привлечь не удалось. Судейское дело тонкое, но и не без суда же совсем. Впрочем, наши политические суды, спецколлегии, областных судов военные трибунала, А почему, собственно, мирное время и трибуналы? Ну и все верховные дружно тянутся за ОСО. Они тоже не погрязли в гласном судопроизводстве и прениях споров. Первые главные черта – закрытость. Они прежде всего закрыты для своего удобства. И мы также привыкли к тому, что миллионы и миллионы людей осуждены в закрытых заседаниях. Мы настолько жили с этим, что иной замороченный сын, брат или племянник осужденного, еще и фыркает тебе с убежденностью: окажет и хотел. Значит, касается дела. Враги узнают, нельзя. Так боясь, что враги узнают, и заколачиваем мы свою голову между собственных колен. Кого теперь в нашем отечестве, кроме книжных червей? Вспомнить, что Каракозову, стрелявшему в царя, дали защитника, что Желябова и всех на родовольство судили гласно, совсем не боясь, что турки узнают, что Веру засули, стрелявшую, если переводить на наши термины, в начальника Московского управления МВД, хоть и мимо головы, не попало просто, не только не уничтожили в застенках, не только не судили закрытым, но в открытом суде ее оправдали присяжные заседатели, не тройка. И она с триумфом уехала в карете. Этими сравнениями я не хочу сказать, что в России когда-то был совершенный суд. Вероятно, достойный суд есть самый поздний плод самого зрелого общества. Либо уж надо иметь царя Соломона. Владимир Дарь отмечает, что в дореформенной России не было ни одной пословицы в похвалу судам. Это ведь что-нибудь значит. Кажется, и в похвалу земским начальникам тоже ни одной пословицы сложить не успели. Но судебная реформа 1864 года все же ставила хоть городскую часть нашего общества на путь, ведущий к английским образцам, так восхищавшим Герцена. Говоря все это, я не забываю и высказанного Достоевским против наших судов присяжных. Дневник писателя о злоупотреблении адвокатским красноречием. Господа присяжные, да какая бы это была женщина, если бы она не зарезала соперницы. Господа присяжные, да кто бы из вас не выбросил ребенка из окна? О том, что у присяжных минутный импульс может перевесить гражданскую ответственность. Но Достоевский душой далеко вперед забежал от нашей жизни. И опасся не того... Чего надо было опасаться? Он считал уже гласный суд достигнутым навсегда. Да кто ж его современников мог поверить в осо? В другом месте он пишет и он лучше ошибиться в милосердии, чем в казни. О, да, да, да. Злоупотребление красноречием есть болезнь не только становящиеся суда, но и шире ставшей уже демократии. Ставшей. но не выяснившись своих нравственных целей. Та же Англия дает нам примеры, когда перевес со своей партии лидеры оппозиции не стесняется приписывать правительству худшее положение дел в стране, чем оно есть на самом деле. Злоупотребление красноречием – это худо. Но какое же слово тогда применимо для злоупотребления закрытостью? Мечтал Достоевский о таком суде, где все нужное в защиту обвиняемого выскажет прокурор. Это сколько ж надо веков еще ждать? Наш общественный опыт пока неизмеримо обогатил нас такими адвокатами, которые обвиняют подсудимого. Как честный советский человек, как истинный патриот, я не могу не испытывать отвращения при разборе этих злодеяний. И как хорошо в закрытом заседании. Мантия не нужна, можно и рукава засушить. Как легко работать. Ни микрофонов, ни корреспондентов, ни публики. Нет, от чего публика бывает? Но следователи, например, в облсуд, они приходили днем послушать, как ведут себя питомцы. А ночью потом навещали в тюрьме тех, кого надо было усовестить.